Почти час, досадуя на уходящее в пустое время, я рыскал между ряжеными нобелями ура, пытаясь в сияющей мишуре разномастных костюмов угадать знакомую фигуру. Но с тем же успехом можно было пытаться на ощупь отличить черную кошку от ее белых товарок. Периодически я останавливался возле беседующей группы парочек и, рискуя показаться бесцеремонным, ловил краем уха обрывки слухов и сплетен, составляющих главный предмет разговоров уронийской аристократии. Их содержание меня не интересовало, но голос мог выдать Виконта. Отчаявшись разыскать до Францака, я решил позволить ему самому найти меня в разряженной толпе. И с этой целью занял место на свободном, хорошо просматриваемом со всех сторон пятачке пространства, несколько в стороне от королевской ложи. Отбросив капюшон с головы, я даже задрал маску, достаточно сильно, чтобы при желании удалось разглядеть лицо, но в то же время так, чтобы никто не мог обвинить меня в нарушении правил маскарада и оскорблении его величества. Виконт, как его там де Франсак, должен узнать меня, если случайно попадусь ему на глаза. В конце концов, мордоворотов такого роста и телосложения не так уж много во всем блистательном и проклятом, не говоря уже о здешнем изысканном обществе. Простоять в одиночестве удалось не больше двух минут, пока не нарисовалась типичная для Ура парочка, увядающая, но по всему видать богатая графиня и жигала, пытающаяся обрести в ее лице покровительницу. Они заняли место прямо передо мной, и Хлыщ в ярко-желтом плаще принялся развлекать свою спутницу историями, иллюстрирующими дикость нравов во фронтире. Периодически графиня охала и негодующе замахивалась на своего кавалера Веером, хотя, должен сказать, он ничуть не преувеличивал. Фронтиром называлась область на северо-востоке от границ земель, входивших в фортектара Она представляла собой равнину, большей частью поросшую глухой чащей, в которую врезались небольшие клинья степей, оттесненных лесом на восток. Фронтир служил границей буфером между Уром и Лютецией, в то же время источником вечного соперничества и политических войн между двумя могучими полюсами. Войны реальные тоже имели место быть, но уже в прошлом. Два великих полководца, герой своих наций и почетные персонажи исторических трактатов, Герцог Виктор Ульпин со стороны блистательного и проклятого и граф Ролан Дюфайе со стороны республики славно колошматили друг друга несколько лет. А между ними ловко маневрировали многочисленные мелкие книжки фронтира. Принимая ту одну, ту другую сторону, торгуя шпагами и саблями своих дружин, они ухитрились в конечном итоге сделать то, чего не смогли ни Ур, ни Лютеце – победить. Формально победу одержал Ур, но на деле вся власть в землях Фронтира осталась в руках его баронов и князей, которые уважение королевской коронии и законам блистательного и проклятого оказывали кое-как и только в хорошем настроении. Неудивительно, что со временем слово «мятежный» стало неотъемлемой частью княжеского титула. Справедливости ради следует отметить, что Ур подобное положение в большей степени устраивало. Фронтир играл роль прекрасной пограничной марки от всех угроз с Востока. Охраняя свои права и привилегия, мятежные князья решительно противились любым попыткам продвинуться в сторону Ура как со стороны Лютеции, так и со стороны других соседей – Черемийского Мольберата и даже Тартары Рэба. А для поддержания в полном порядке транспортных и торговых путей мегаполис удоставало немногочисленных, но хорошо вооруженных гарнизонов в специально отстроенных фортах. Люди во фронтире жили тертые, битые, хорошо знающие цену слова, а еще лучше – делу. Иные из них, перебираясь в блистательные проклятые, добивались немалых успехов. Некоторые же, сужу по раздражавшему меня хлыщу в желтом плаще, довольствовались малым. Осведомленность о последних событиях во фронтире красноречиво свидетельствовала, что обольститель старушек не так давно служил под началом одного из мятежных князей. Я даже уловил имя, некто князь Вигга, а сомнительный род занятия, что не особенно преуспел. Раздражали меня, впрочем, не столько манеры и цели Жигала, сколько то, что мерзавицы его пассии выбрали на редкость неудачное место для своих амурных разговоров. Оба частично загородили меня от толпы и затерявшегося в ней виконтов. В какой-то момент, памятуя об ускользающем времени, я не выдержал. Рывком вернув маску на лицо и решительно шагнув к парочке, я бесцеремонно хлопнул Жигала по плечу, а когда тот возмущенно вскинул крючковатый нос своей личины, негромко и многозначительно произнес – Здорово, приятель. Князь Витга передает тебе привет, а твои друзья напоминают про должок. Из-за маски я не видел, как бледность разлилась по лицу Альфонса, но судя по тому, как сдавленно и испуганно прозвучал его голос, так оно и случилось. Как? Что? Я бил наверняка. Такие проходимцы, как этот, никогда не уходят просто. Они всегда убегают, оставляя за собой ворох неприятностей, и ком незавершенных дел и пригоршню неоплаченных долгов. Потому с них так легко сбивать спесь. Должок приятель. И с процентами. Я, я... Обольститель с трудом уладел собой. Я не отказываюсь. Кто это, Шарль? Капризно дернула веером графиня. Что это за неотесная мужланка, который не считает необходимым даже свидетельствовать о свое почтение графине эльборгской Я не удостоил ее ответом, что произвело на графиню неизгладимое впечатление. Быть может, впервые, столкнувшись с открытым проявлением непочтения и неуважения, она замолчала и даже отступила на шаг. К тому же я был чуть не вдвое крупнее ее кавалера и всем своим видом излучал угрозу. «Я помню долги, да, я не отказываюсь», — нервно дергался Альфонс. «Три дня. Пусть Ульрик и его люди дадут мне еще три дня. Клянусь, я верну все с процентами. Поверьте мне, сударь, у сессии через три дня. Я буду там со всей суммой». «Три дня», — веску ранил я. «Или к процентам присоединятся твои уши. А может, даже вместе с головой. Благодарю, благодарю вас, сударь. Три дня». Рассыпаясь в благодарностях, он попытался увести свою дряблую даму прочь, но графиню Леборгскую словно парализовало. Прикрыв маску веером, она неотрывно глядела прямо на меня, и ее вдруг начала бить крупная дрожь. Дважды попытавшись подать своей даме руку, не добившись никакой реакции, хлыщ просто плюнул на нее и ловко исчез в толпе. «Боюсь, вам придется поискать новую компанию, графиня. Милорд». Графиня неожиданно изобразила что-то похожее на реверанс. «Простите меня». «О, простите меня, я не узнала вас». «Не узнала, не узнала». «О, графиня Лизетта, какая честь». Знакомый голос с выраженным лютецианским акцентом прозвучал со спины аристократки. «Не могу видеть вашего лица, но, полагаю, вы даже более обворожительны, чем в день нашей первой встречи. Годы просто бегут от вас». Дипломат, наряженный в вычурный костюм анчинского вельможек, просторный шелковый халат, расшитый драконами и перетянутый широким золотым поясом с бесчисленными рядами пуговичек и завязок, вынырнул словно из ниоткуда. Не обращая никакого внимания на меня, он галантно подал руку графине Эльборгской, когда та проигнорировала жест, сам взял даму под руку и решительно повернув ее в сторону фонтана, повел прочь. Вы не поверите, но недавно я краем уха слышал разговор двух юных прелестниц. Они гадали меж собой, как удается графине Леборгской столь долго удерживать за собой титул одной из первых красавиц Ура, блистательного. Я остался стоять на месте, в скором времени Виконт вернулся, благополучно сплавив графиню кому-то из знакомых аристократов. «А я рад, что вы здесь, мсье лотер с чувством произнес де Францак. А я было уже смирился с тем, что сегодня мой последний вечер, потому и решил не терять его попусту. «Знаете, в парке есть такие замечательные беседки, где не принято тревожить уединившиеся пары». Его золоченая маска, видела наобразного лица, саркастически улыбалась. С подбородка свисала жидкая, но длинная бороденка. Из-под нее тускло поблескивало золото, нелепой безделушки, болтавшейся на груди виконта на красном шелковом шнурке. Не то свисток, не то какая-то хитрая пальца. «Для того, кому суждено стать покойником, вы выглядите довольно жизнерадостно». Ночь еще не наступила. Мне казалось, у меня есть время. Кстати, если вашими стараниями мне удастся дотянуть до утра, то придется как-то решать вопрос с бароном Роушмаром. Похоже, его смутил вид супруги, выходящей из тенистой аллеи под руку с анчинским вельможей. Что скажете? Если дело дойдет до дуэля, не выбирайте пистолеты. Барон Роушмар – прекрасный стрелок. Впрочем, он и на шпагах хоть куда. И хватит этикета веком -то. «У вас появились мысли по поводу того, как ваша судьба решила исполнить свой приговор?» ни малейших. Со мной все исключительно любезны и обходительны». Воздух прорезал чистый и мощный звук десятка труб. Викон де Франсак вздрогнул Его маска приподнялась, и я почувствовал на себе горячий распаленный взгляд. «Это сигнал к началу фейерверка. Начинается, лорд Слоттер. Начинается». Они появились из ниоткуда, высокие в три человеческих роста и сложенные точно полубоги. Рельефная мускулатура атлетов уничижала любого представителя мужского племени, скажем так, масштабностью и изяществом пропорций. Еще миг назад их не было, а затем они шагнули из пустоты один за другим, в раз оказавшись перед стеной королевского дворца. Прежде чем кто-то успел опомниться, атлеты выстроились в колонну и замаршировали в сторону фонтана, прямо в нашу свеконтом сторону. Их тяжелые шаги сотрясали землю. Одинаковые лица, гладкие, с правильными, даже слишком правильными, точеными чертами, хранили высокомерную беспристрастность. Бум-бум. В движениях великанов чувствовалась синхронность механических игрушек. Ноги они ставили точно след в след, выбивая в тщательно подстриженной траве глубокие ямки. Правая рука каждого сжимала зажженный фитиль. Лево они с легкостью держали длинноствольные бронзовые кулеврины. Пристроив их на могучих плечах, точно солдаты-мушкеты. Пустые, лишенные зрачков глаза смотрели сквозь сгрудившихся у дворца аристократов. Зрелище было одновременно величественным и пугающим. Гиганты общим числом двенадцать надвигались как единое целое. В их размеренной тяжелой поступе чувствовалась неумолимость рока. Бум-бум. Уже совсем рядом. Слышно, как потрескивают слабо дымящиеся фитили. Аристократы, стоявшие ближе других к нам, невольно подались назад. В воздухе повисла благовейная тишина, нарушаемая только глухими ударами мощнейших ног, вбивающих в землю шаги. Бум-бум. Не дойдя до нас буквально десяток футов, великаны разом остановились, демонстрируя все ту же потрясающую неживую слаженность. Они снова перестроились на сей раз в колонну подва в шахматном порядке. Левые руки одновременно сбросили стволы кулеврин с плеч, с лязгом перехватили их исполинскими дланями за середину стволов и намертво утвердили в боевой изготовке, уперев венгарды в бедра и задрав дульное отверстие к ночному небу. Правые руки подняли фитили, но так и не донесли их до запалов. Я уверен, если измерить расстояние от фитиля до запала кулеврины, у каждого из 12 великанов результат получился бы одним и тем же, с точностью до десятой доли дюйма. В ожидании только им известного приказа ряды одинаковых гигантских пушкарей застыли, словно статуи. Впрочем, почему словно? Голем он статуей есть, и только могущественная магия придает ему подобие жизни. Как правило, колдуны предпочитают работать с глиной от природы, обладающей пластичностью и гибкостью. Только по-настоящему опытные маги берутся анимировать камень. 12 королевских канониров рука неизвестного мне мастера высекла из огромных мраморных глыб. Судя по результату, это была кропотливая и неблагодарная работа настоящего скульптора. Один раз изготовить статую и одиннадцать раз повторить. Работа мага началась после. Самое сложное в изготовлении голема заставить двигаться и гнуться то, что двигаться и гнуться не способно в принципе, но на то и магия. создание магического происхождения довольно часто использовались в уре в хозяйственных целях. Юркие бесы разносили почту, ловкие расторопные черти помогали алхимикам, химеры и горгульи служили ночными сторожами. Изредка даже вампиров принимали на государственную службу, охотниками за головами, выслеживавшими жертву по запаху крови. Все они назывались магематы, магически обработанные материалы. Не оставались без работы и големы. Неутомимые каменные, глиняные, реже металлические гиганты дробили камень, переносили грузы. В последнее время в большой популярностью у Нобеля блистательного и проклятого пользовались големобили, крытые экипажи с затемненными стеклами. Их выкрашенные в черный цвет деревянные каркасы закрывали все, включая козлы для возниц и, собственно, самих големов, которым полная темнота при движении не доставляла никаких помех. Зловещие самоходные повозки иной раз курсировали по трактам ура, вызывая почтение и страх. Такие могли позволить себе только очень богатые люди. Этой ночью при королевском дворе големам нашли новое применение – салют и фейерверк. Нельзя не признать, глухо пробормотал из-под луналикой анчинской маски викон де франсак, герцог Хорин умеет произвести впечатление. Мало-помалу восхищенные взгляды аристократов стали обращаться от застывших в неподвижности мраморных канониров к балкону с королевской ложей. Зазвучали приветственные крики аплодисменты. Его величество наконец соизволил явить себя подданным. Он единственный предстал на маскараде без маски, облаченный в тщательно подогнанный капитанский мундир собственных мушкетеров, каковой воинские чины носил по праву рождения. Король был полноват, румян и не по-детски серьезен. Треугольную мушкетерскую шляпу Джордан III небрежно держал под мышкой левой руки, а правой помахивал, приветствуя гостей. Длинные черные волосы короля ребенка мягко велись, не спадая на плечи. Его мать при жизни отличалась завидной красотой, и сыну досталась ее значительная часть». За спиной его величества высились двое в неброских костюмах и обыкновенных черных полумасках. На фоне раззолоченных, сияющих драгоценностями нобелей, эта троица резко выделялась не скромностью, но простотой, подчеркивающей значимость каждого. Даже в пестрой разряженной толпе таких ни с кем не спутаешь. На то и было рассчитано. Первый выглядел настоящим рыцарем. Широкий разлет плеч, прямая спина, солдатская выправка, рука, уверенно лежащая на рукояти шпаги. Твердый раздвоенный подбородок, выдающийся вперед. Виктор Хорин, герцог Сильвера Хевен, собственной персоной. регенты первое лицо Ура, до совершеннолетия юного короля. Второй слегка сутулился и, казалось, не знал, куда деть руки. Кисти непрерывно подрагивали, словно пытаясь укрыться в длинных широких рукавах отсутствующей мантии. Мессир Энтони Боун. Один из немногих магов во всем блистательном и проклятым, который не считал необходимым скрывать свое имя под вычурным прозвищем. И совсем не потому, что рассчитывал на одно только королевское покровительство. Полумаска с загнутыми к низу концами скрывала большую часть лица чародея, но я знал, что под ней лик совсем молодого мужчины, почти юноши гладкий и чистый, без единой морщинки». Таким он оставался последние лет семьдесят, а то и все восемьдесят, в течение которых мессир Боун состоял на службе королевской семьи. Реген склонился к плечу юного монарха и что-то прошептал тому на ухо. Не поворачивая головы, Джордан кивнул. Перестав махать подданным, он простер перед собой руку с величественностью, какую трудно заподозрить в юном отроке. Вновь воцарилась тишина. «Господа!» Звонкий голос Его Величества звучал чисто и ясно, без песклявости, свойственной детям, когда они пытаются говорить громко. «Мы от чистого сердца выражаем благодарность всем и каждому за то, что вы почтили наш двор своим присутствием. Королевский маскарад ежегодно проводится нашей семьей, дабы лишний раз засвидетельствовать почтение вам, а через вас и всему народу Ура, равно как и прочим землям, принятым под нашу руку». Мы помним, что незыблемость любого трона сохраняется до тех пор, пока собственный народ готов поддерживать и подпереть его в трудную минуту. И первыми сию тяжелую, но почетную и благословенную миссию принимают на свои плечи те, кто отмечен благодатью небес и нашей милостью. Сиятельные Нобели, цвет нашей нации, раз год даже король склоняется перед вами в честь всех великих заслуг, оказанных, оказываемых и тех, что будут еще оказаны, не только нам, но и всему Уру, блистательному городу. В вашу честь, Вива!» Король-ребенок изящно взмахнул треуголкой и почтительно склонил голову. Вслед за ним склонились поклонник герцог Хорин и миссир Боун. Толпа аристократов взорвалась восторженными криками и овациями. В ту же секунду двенадцать мраморных канониров синхронно поднесли фитили к запалам своих кулеврин и бронзовое орудие столь же единодушно рявкнули высылая в воздух глушительный грохот салюта и огненные шары фейерверка. Последние поднялись в высокого сине-черное небо, разворотив нутро самой ночи. Замерли высшие точки полета, тяжело набрякли сразу несколькими цветами – белым серебром, желтым золотом, багряной парчой и изумрудной зеленью. А затем многократно увеличились в размерах и вдруг осыпались вниз мириадами рукотворных звезд, на время затмивших звезды настоящие. Казалось, на голову сиятельных нобелей, блистательного и проклятого, обрушился искристый звездопад. Но я этой красотой любоваться не мог, ибо Викон де Франсак несколько ошибся. Началось, никогда из пустоты прямо на площадь шагнули мраморные исполины с пушками на плечах. Началось только сейчас. Когда сотни пар глаз с восторгом обращены к небу, некому заметить, что творится на грешной земле. Пока обладателя глаз не шарахнут по голове. Или просто не отшвырнуть в сторону, точно тряпичную куклу. А там уже слишком поздно. Движение началось в нескольких местах, единовременно и стремительно. Несколько десятков гостей разом сбросили с себя плащи и маски, оставшись в разноцветных, просторных, но удобных и не сковывающих движения костюмах. Они ринулись вперед, ломая и круша все подряд. Неизвестные рассекли толпу, точно стая акул, косяк рыбешки. Крики боли потонули в раскатах салюта. А увлеченные созерцанием расцветающего в небе огненного чуда люди даже не сразу поняли, что их рвут и топчут. В плотной толпе, расцвеченной пятнами плащей и масок, вдруг стали появляться просеки, отмеченные изломанными человеческими телами. Пятеро или шестеро целенаправленно ломились к живой орудийной батарее его высочества, где стояли мы с Виконтом де Франсаком. В их руках не было оружия, и оно не требовалось. Сквозь толпу уранийских нобелей мчались не люди – но ожившие смерчи, сметающие все на своем пути. Сбитые ударами кулаков и ног, или просто отброшенные в сторону таранным толчком плеча, дворяне Ура разлетались в разные стороны, как игрушечные солдатики. Слишком быстрые, слишком сильные, слишком для простых смертных. Но сферату. Это была первая единственная мысль, мелькнувшая в голове. Думать о том, что сюда могли проникнуть нелегальные вампиры, времени уже не оставалось. Первый из нападавших выскочил прямо на нас, Считанные секунды разметав в разные стороны несколько человек, оказавшихся у него на пути. Он двигался так стремительно, что руки и ноги сливались в одно неясное пятно. За долей мгновения, которое потребовалось неизвестному, чтобы преодолеть расстояние между нами, я едва успел скользнуть по нему взглядом. Глаза бросились плотно сжатые губы, холодно прищуренные глаза и невероятно сосредоточенный вид, как у человека, выполняющего очень важную и ответственную работу. Выхватить врученную капитаном фон Моушицем шпагу времени уже не было. Поэтому я встретил нападающего сокрушительным пинком в живот. Любому другому таким ударом сплющило бы все нутро и переломало половину ребер. На худой конец и бы в сторону. Но неизвестный лишь сбился с ноги. Мышцы его живота оказались тверды точно булыжники. В следующее мгновение тяжеленная туша противника врезалась в меня, словно пушечное ядро, и покатила по траве. Кровь и пепел. Размерами он не превосходил меня. Откуда ж такая масса тела? Неизвестный почти не уступал мне в весе. асет Слоттер – это вам не изнеженный уронический нобель. Это более четырехсот фунтов мышц, сухожилий и костей, помноженных на силу и скорость, присущие носителям древней крови. Стальные пальцы уверенно нашли мое горло и стиснули так, что у меня глаза на лоб вылезли». Ошеломленный неестественной силой противника, я несколько раз саданул ему кулаком по печени, но хватка ничуть не ослабла. В ушах зазвенело, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Не на сферату. Вампиры не хватают за горло, чтобы не мешать укусу. И дыхание. Вампиры не дышат. Порадоваться своему открытию я не мог. Мерзавец, даром что не вампир, быстро и умело выдавливал из меня жизнь. Перестав саживать кулак под ребра убийцы, я схватил его за запястье и попытался оторвать от себя руки, но силища неизвестного ничуть не уступала моей собственной. Хрипя и чувствуя, что шею мне могут сломать даже раньше, чем удавят, памятуя также, что в любой момент может подоспеть еще пара-тройка, таких же шустрых и здоровых, я подтянул под себя ногу и саданул коленом противнику в пах. На сей раз подействовало, хватка ослабла, а тело, прижимавшее меня к земле, чуть обмякло. Без всякой жалости я ударил коленом еще раз, а затем другой и третий. Несмотря на непереносимую боль, которую должен был испытывать нападавший, тот продолжал стискивать мою шею все с тем же сосредоточенно отрешенным видом. Его бесстрастное, не дрогнувшее после четвертого удара лицо неуловимо напоминало мраморные маски големов-пушкарей. И все же слабину он дал. Воспользовавшись этим, я зацепил его большие пальцы, вонзавшиеся прямо в кадык, своими, и принялся медленно выворачивать. Клянусь, я слышал, как хрустели, ломаясь и разрывая плоти связки в фаланге неизвестного. Но и тогда он даже не попытался вырваться. Только теперь преимущество было на моей стороне. Со сломанными большими пальцами не очень-то подушишь. Пользуясь этим, я отпустил руки противника, ухватил его за бока и приподнял. Ненамного, но вполне достаточно, чтобы завести ногу в образовавшийся между нашими телами зазор и упереть подошву ботинка в живот. В следующем мгновении мощный толчок швырнул тяжеленную тушу противника через мою голову. Неизвестный смаху припечатался о землю и тут же завозился, пытаясь встать. Искалеченные руки помешали ему спору оттолкнуться и подскочить. Я сделал это раньше. Он только поднимался с четвереник, когда увесистый, подкованный гвоздями башмак со всего маху шарахнул в висок. Удар вышел таким сильным, что треснул не только проломленный череп, но и шейные позвонки. Голова неизвестного под прямым углом легла на плечо, и он ничком уткнулся в траву. Не желая рисковать, я занес ногу и ударил еще раз сверху вниз, а потом еще разок. Я просто растоптал ему голову. Кожа ботинок жирно заблестела от крови. К пряжкам пристали студенистые волоконца мозгов. Капитан фон моушец изъял у меня не все оружие. Схватка заняла всего несколько коротких секунд. Вполне, впрочем, достаточно, чтобы подоспели прочие убийцы. Если у них с решительностью и умением терпеть боль обстояло не хуже, а силую и сноровку я сомнений не подвергал, исход схватки мог быть только один. Нам повезло. Убедившись, что один из них достиг цели, хотя ей, пожалуй, был вовсе не я, стоявший столбом виконт, прочие сверхчеловеки, уверенные в единственном возможном результате, развернулись и вновь ринулись в толпу, круша и калеча. Они опять растекли ее, вырвались наружу, выстрелились цепочкой и теперь гнали вопящих от страха и боли аристократов прямо на монаршей чертоге. Бросив короткий взгляд в сторону королевской ложи, я заметил лишь переливающееся мерцания Матовый полупрозрачный щит накрыл балкон, надежно укрыв короля, регента и мага. Оно и понятно, королевский чародей должен иметь наготове готове заклинания на случай подобного рода. Вот только атака сверх людей по всему видать, была нацелена отнюдь не на его величество. Беснующаяся толпа на какое-то время укрыла от нас подвижников погибшего убийцы, но долго так продолжаться не могло. Если их целью действительно являлся де Франсак, то очень скоро нам придется туго. А я все еще намеревался выполнить свою работу. Быстрей, Виконт, за мной! Лютицианец не двигался, ошарашенный, развернувшийся вокруг безжалостной бойней. Кровь и пепел. Я схватил его за руку и потащил за собой. Мы бросились прочь, вырываясь из полукруга, созданного таинственными сверхлюдьми, загонявшими Нобелей в парадные двери чертогов. Точно так пастушьи-псы гонят в ворота овечий гурт. За пределами образовавшегося полукольца оставались безжизненные и корчащиеся от боли тела с изломанными конечностями. На них не обращали внимания. Несколько десятков гвардейцев выбежали из королевского дворца и попытались выстроиться на крыльце для залпа, но замешкались, не решаясь открыть огонь по напирающей знати. В следующее мгновение их затоптала обезумевшая от страха толпа. У сверхлюдей получилось идеальное прикрытие. Я не сомневался, прежде чем во двор монарших чертогов успеют ворваться подтянутые снаружи, и из внутренних казарм королевские мушкетеры нападавшие окажутся внутри дворца. Наша попытка избежать общей участи не осталась незамеченной. Сразу двое неизвестных оставили свое занятие, позволив части, взывающих о помощи дворян, разбежаться в стороны и ринулись к нам. Нам же бежать было некуда. Впереди выросла монолитная стена королевского дворца, путь к внешней стене и воротам отрезали сверхлюди, а вернуться обратно в толпу дворян, затеряться в ней и хоть на какое-то время избежать неминуемой участи мы просто не успевали. Чертыхаясь, я схватил Виконта покрепче за ворот, дабы тот вдруг не попытался отшатнуться в сторону или отстать, и помчался прямо на стену, наклонив голову так, словно собирался протаранить ее собственным лбом. Шансы, что моя догадка верна, не так уж и велики, но они все-таки имелись.